Глава 10, в которой хватает громких слов и ярких событий. Не соврала Каролина, натурально собрались все. Мало того, эти все притащили с собой кучу спутников из числа тех, кто занимал в их кланах важные или средней значимости посты, то ли для представительности, то ли для поддержки, то ли как свидетелей. А может, совмещая все эти цели разом, никто не вильнул в сторону, даже Гидрон. Хоть я, положив руку на сердце, был уверен в том, что он не придет. Не знаю отчего, но имелась такая мыслишка. Очень уж он тогда в каминном зале недоволен был, когда Кролина завела речь насчет принятия клятвы. Можно сказать, задергался. Однако живот пожаловал. И очень хорошо, что это так. Ну да, старый, конечно, мужик себе на уме, но зато в игровых делах смыслит здорово, особенно тех, что касаются масштабных баталий. В свое время Седая Ведьма, конечно, его цитадель по камушку развалила, но это все же не показатель. Да и битву с гигантским пауком я хорошо помню. Плюс старый представляет собой славный противовес вышеуказанной голове гончик смерти. Эдакий гарант баланса. Грех не использовать их давнюю неприязнь в своих целях. Один станет следить за другим, и это на руку третьей стороне, то есть мне. Впрочем, сейчас никто никому палки в колеса не вставлял, поскольку все, как несколько минут назад и я сам, Дружно рассматривали величественное строение, которое за мизерное даже по игровым меркам время сварганили пусть ленивые, но все же мастеровитые гоблины под неусыпным контролем рыцарей ордена плачущей богини. «Впечатляет!» – приложил ладонь глазам козырьком, сообщила айболитке Глевея. «Не знаю, как насчет осады, но заработать на такой красоте точно можно!» Если поставить на входе пяток брутальных небритых горцев в национальной одежде, внутри экспозицию какую-никакую создать из числа рыцарских реликвий, включить в стоимость билета прохладительные напитки с местным колоритом и посещение храма Тиамат, то можно озолотиться, причем в кратчайшие сроки, и никакая война тому помехой не будет» но при условии, разумеется, что правильная рекламная кампания во всех четырех столицах будет проведена. «Реклама – это дорого», – с каким-то новым выражением в глазах глянул на стены Амадзе. «Зато эффективно», – сознанием дела заявила Гливея. «Если надумаете, наш клан в доле. Я на минуточку немного знакома с самим Гевом Лемуром» а он, как известно, считается самым продуктивным рекламщиком Роттермарка. И самым дорогим, заметил наш казначей. Не без того, но для нас он сделает хорошую скидку, за это поручусь. Чую, шарахнет вас сейчас с небес молния, влез я в их беседу. Как наказание за алчность, или вы не в курсе, что боги не любят делиться никогда, ничем и ни с кем? «Не вижу никаких проблем», – фыркнула Глевея, задрала голову вверх и деловито заявила. «Двадцать процентов от выручки будет положено на ваш алтарь, уважаемая богиня». В тот же миг пролетавший над ней толстенный голубь дернулся, а следом затем глевея принялась скверно словить, плеваться и вытирать лицо. «Как видно, не договорились», – констатировала Мадзе. «Надо думать, процент нашу покровительницу не устроил». «Подход ее не устроил», – возразил я. «Поверь тому, кто с лично знаком. Ей сейчас не деньги нужны, а наши кулаки, мечи и магия. Понимаешь, когда человеку есть чего терять, для него любое немирье становится не способом самореализации, а помехой. У него и так все хорошо. На кой черт ему война?» «Потому ей ваша коммерция нафиг не сдалась. Ей нужны поджарые и голодные до драки волки, а не жирные тюлени. Логично, вздохнула Мадзе, хотя идея хороша. Слушай, как думаешь, когда мы победим рыцарей, нам это здание оставят? Ну, с собой они точно его не заберут. Я почесал затылок. Ну и просто так тебе его не отдадут. Опять-таки заявляю, как человек, хорошо осведомленный о орденских порядках. Будь уверен, брат Юрсия творение уже заактировал и на баланс поставил. Отдельно замечу, что безумно рад твоему оптимистичному взгляду на будущее. «Может, уже начнем?» – раздался голос Кролины. «Вроде все собрались, ждать никого не надо. Просто если кто не в курсе, так нам скоро на арену надо выдвигаться, в поединке участвовать». А насколько затянется процесс принятия клятвы, неизвестно. «С представителями администрации игры никогда ни в чем уверенными быть нельзя», – подтвердил Гедрон. «То за пару минут управятся, то на час-другой пустяковое вроде дельцы затянут». «Тогда все идите в круг», – попросила Кролина и похлопала в ладоши. «Глен, что ты ковыляешь, как будто жук без одной ноги? Живее, живее!» «А я пока вас зову к администрации, чтобы они представителя прислали». «Кстати, не надо», – сказал я ей, глядя на то, как мои соратники двинулись к широкому кругу, обозначенному белыми камнями, разделенному на пять секторов, нисходящими от небольшого круга в центре. «Уступи эту обязанность мне». «Хорошо». Она, несомненно, удивилась, но при этом не стала спорить со мной. «Давай ты». Я задрал голову вверх и негромко произнес «Номер девятнадцатый. Не соизволите ли вы оказать любезность и пожаловать к нам для заверения очень важной клятвы?» «Надеюсь, он меня услышит. Там вроде какой-то фиксированный текст для призыва имелся, но какой именно я давным-давно забыл». Но оно и неудивительно Мы с номером 19 в последний раз встречались чуть и не в те благословенные времена, когда я сам себе хозяином был и за мной караван из друзей и врагов не шествовал. Или после того я о помощи как-то его просил. Нет, не помню. К вашим услугам, номер 19 привычно вынырнул откуда-то из среза реальности, при этом его черный деловой костюм. Как всегда был идеально выглажен, а чемоданчик посверкивал золоченными замочками. Что за клятву вы собираетесь приносить? Верности, ответил я. Оформляете такую? Разумеется, склонил голову номер девятнадцатый. Стандартная клятва, хоть и не слишком часто используемая. Сколько сторон участвует? Пять. Пять человек в черном костюме достал из кармана пиджака миниатюрные счеты и защелкал костяшками. Пять, пять, два на ум пошло. Итого оформление данной сделки обойдется вам в 3425 золотых. Сколько? Я чуть не сел на травку от изумления. Это откуда же такие цифры? Каролина, слышавшая этот разговор, тоже изрядно оторопила от заявленной номером 19 цены, и более всего в этот момент мне напоминала рыбку Гуппи. Она вытаращила глаза и то и дело открывала рот, из которого при этом не вылетало ни одного звука. «Данная цена является стандартной для клят такого рода», – бесстрастно ответил мне номер 19. Вы можете с ней согласиться, после чего мы пойдем оформлять сделку или от нее отказаться, оплатить мне неустойку в размере двухсот золотых монет, и я немедленно удалюсь. Отдельно замечу, что торг или какие-либо объяснения в мою компетенцию не входят. «Ладно, плачу», – недовольно буркнул я, – «выбора все равно нет». «Мне показалось, что в ушах у меня лязнул антикварный кассовый аппарат, сообщая о том, что мой счет стал легче на заявленную сумму. Да, в последние месяцы я оперирую куда большими деньгами, но это ничего не меняет, золотые монеты на меня с неба не валятся, их еще заработать нужно». «Надо заметить, что толпа на лугу все пребывала и пребывала, причем состояла она в основном из наших союзников, сторонник зевак почти что и не было, что примечательно, никакого размежевания, вроде слева наши стоят, а справа уже нет, не наблюдалось, игроки перемешались друг с другом, что очень радовало». Шутки шутками, а скоро ведь и вправду придется плечом к плечу вставать, заодно дело биться. Лидеры кланов, входящих в альянс, уже заняли свои места в кругу, я шагнул в последнее свободное отделение, а номер 19 проследовал в самый центр, обосновавшись в кругу. Рад приветствовать всех присутствующих. Равнодушно и размеренно произнес представитель администрации приветственную фразу, причем после нее моментально стих многоголосый шум, на лугу установилась относительная тишина. Даже крикливые гоблины, которые на нас всех плевать хотели, зато постоянно требовали от начальников раствор, кирпич и обед, тоже угомонились вроде «Что там, гоблины? Трень брени, та притихла!» И сразу хочу спросить, все ли приносят заявленную клятву добровольно, без принуждения, или же среди вас есть те, кто не желает участвовать в данном мероприятии? Рекомендую сообщить мне это прямо сейчас. После может быть поздно. «Я доброй волей пришла», – первой заявила седая ведьма, а следом за ней один за другим лидеры кланов подтвердили данный факт. Хорошо. Номер 19 сделал пометку на листке, который он незадолго до этого достал из своего чемоданчика. Считаю своим долгом напомнить вам всем о том, что подтвердив свое участие в данном мероприятии, вы принимаете решение из-за тех, кто стоит за вами. Я имею в виду людей, которые выбрали вас своими лидерами. Вы это осознаете в полной мере а они знают про то, чем вы в данный момент занимаетесь. Имейте в виду, жалобы не принимаются, клятва обратного хода не имеет». И снова прозвучали слова, подтверждающие наше решение. «Замечательно! Номер 19 повертел головой, словно запоминая выражение наших лиц. На какой срок приносится клятва, ответить прошу вас, Хейген». «Ну да, кто платит, тот заказывает музыку». «Срок – один год», – громко ответил я. «Год», – сделал еще одну пометку на листке представителя администрации. «Великолепно! Итак, прошу вас заслушать типовой текст клятвы верности, а после каждый из вас по очереди слева направо, начиная с главы клана Линц Лохины, подтвердит то, что он ее принимает, разумеется если у вас не возникнет каких либо вопросов дополнений к стандартному тексту или особых условий но сразу предупрежу что в последнем случае услуга будет платная согласно установленных тарифов слава богу но ничего такого не понадобилось поскольку основной текст клятвы и меня и остальных участников альянса вполне устроил ну по крайней мере, визуально. А что у них в головах творилось, поди знай. Чужая душа потемки. Хотя о чем я? Они наверняка с ним задолго до текущего момента ознакомились. Это у меня все впервые вновь происходит. Карма такая, однако. «В чем и клянусь», — закончил чтение номер 19. Хейген, глава клана Линдслохины, вы и ваши люди подтверждаете вышеизложенное и принимаете клятву верности? Абсолютно кивнул я. ⁇ Данная форма ответа меня не устраивает, ⁇ холодно заметил представитель администрации. Прошу излагать его четко и точно. «Я и мой клан, от лица которого я говорю, подтверждаем как в том, что все условия, изложенные в тексте, будут выполнены, так и в том, что мы даем клятву верности», – бодро проорал я, а после уточнил. «Эта формулировка вас устраивает?» «Да», – коротко бросил номер 19. «Айболитка, глава клана Вербум Сап. «Вы и ваши люди подтверждаете вышеизложенное и принимаете клятву верности». Фу. И вот так он опросил одного за другим всех лидеров альянса «Дети холмов», и каждый из них, не дрогнув, согласился целый год тянуть общую лямку. Впрочем, у четырехкланов из пяти на то есть самый что ни на есть живой интерес, погранича теперь наш общий дом. Потому и свободолюбивый Гедрон все же впрягся в общую телегу. Деваться ему теперь некуда. Когда такая жесть на белом свете творится, одиночки выживают только в голливудских боевиках, да и то не всегда. Но вот гончие смерти. Никак не могу понять, зачем им это все. Только из-за теомат или просто я чего-то не знаю, а может не замечаю? Ваши слова услышаны и записаны, буднично сообщил нам номер 19. Клятва считается принятой. Отсчет времени начался с данного мгновения. Спасибо за то, что воспользовались моими услугами. Также уведомляю вас, что в случае продления срока действия данной клятвы именно у меня, ваша накопительная скидка составит 6% от общей суммы. Это все. А как же гром в ясном небе, молнии, бьющие в землю, дождь из звезд и прочие спецэффекты? Да ну, несерьезно! И вам спасибо, ответил я. Непременно именно вас вызовем, можете быть уверены. Если живы будем, добавил Раша, который стоял в первых рядах зрителей. Типун тебе на язык! суеверно сплюнул через левое плечо снув, чуть не попав при этом в какую-то девицу из детей Тараниса, которая тому совершенно не обрадовалась. В этот самый момент в небесах раскатился гром, следом синего неба от нас скрыли стремительно набежавшие тучи, и в финале всего этого землю вокруг круга, из которого мы так и не вышли, начали буровить золотые молнии. «Богато гуляете», – заметил номер 19. «Уважаю. Немногие кланы, включая те, что находятся на самом верху списка популярности, могут позволить себе траты на подобные красоты, причем даже по более веским поводам». Сказав это, он помахал нам рукой, выдал дежурную улыбку и исчез. «Ну, а мы остались созерцать дальше буйство стихии» и недовольство местных жителей, которые никак не могли привыкнуть к тому, что их новая покровительница богиня Тиамат устраивает подобные забавы не тогда, когда ты от нее чего-то такого ждешь, а исключительно в тот момент, когда ей этого самой хочется. Впрочем, по-другому богини, похоже, поступать и не умеют. На то они и богини. Разве что только вместо дождя и звезд могут пустить в ход молнии, потому что они все же подешевле будут. Тиамат явилась на луг с последним, самым ярким всплеском небесного огня, ударившим буквально в паре шагов от меня. На грешную землю она, правда, спускаться не стала, предпочтя прийти в воздухе так, чтобы ее все видели. «Я рада приветствовать всех тех, кто собрался здесь». Ее голос был могуч и вместе с тем ласков, так говорят властные родители с непоседливыми детьми, когда те хоть немного оправдывают их желания. «Сегодня вы стали друг к другу ближе, чем родня, и это меня радует, это благое решение, и оно достойно награды». Богиня Тиамат рада тому, что ее последователи объединяются в единый могучий кулак. По этой причине она дарит всем участникам альянса «Дети холмов» следующие награды. Плюс 100 единиц жизненной энергии – навсегда. Плюс 100 единиц маны – навсегда. Плюс 10% к золоту, выпадающему из убитых противников – Сроком на одни сутки по игровому времени. Плюс 5% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет божественный жетон сроком на одни сутки по игровому времени. Плюс 5% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет шкатулка с секретом сроком на одни сутки по игровому времени. Толпа на секунду затихла, а после радостно загудела и зааплодировала, что, несомненно, очень понравилось богине, по-прежнему парящей над толпой. Она покупалась в народной любви еще минутку, а затем продолжила. «Мои мысли всегда будут с вами», – заявила Тиамат. «Ваши радости – мои радости, ваши беды – мои беды, и знайте». Каждый из вас получит свою награду, ту, что он заслуживает. Я всегда вознесу вверх к вершинам власти и достатка смелых и верных, но сброшу на самое дно миров трусов и предателей. И вот вам прямое подтверждение того. «Воин Хейген, подойди ко мне». «Вот черт, что ей еще в голову взбрело?» Но требование ее я все же выполнил, ведь с богинями не спорят. «Он был первым из первых», — указав на меня, возвестил Атиамат. «Он потом и кровью прокладывал мне дорогу в этом мире, мире, где все забыли о том, что такое боги. Он папка такой», — разнесся над молчащей толпой писклявый голос феи. «О, но -го -го! Я глубоко вздохнул. «Ну вот кто ее за язык тянул, а? Те, она, как море, никогда не знаешь, чего от нее ждать. Сейчас возьмет обидеться за то, что ее перебили, и вместо подарков влупит по нам метеоритам размером замок». «Точнее не скажешь», — одобрительно произнесла богиня. Ее черная вуаль повернулась в сторону феи. «Хм...» «Не знала, что у моего любимца есть дети!» Она щелкнула пальцами, фею на секунду охватил черно-золотой огонь, который рассыпался на сотни ярких искорок. «Офигеть!» – заорала тринь -брень. «Спасибо, ваше, э... великая!» «Это чего же такое Тиамат ей отсыпал, а? Каких ништяков?» но все же права народная пословица «дуракам счастье». Итак, богиня спустилась пониже. «Воин Хейген, с этого момента я назначаю тебя своим первым легатом. Именно ты поведешь мои войска в последний и решительный бой, который раньше или позже грянет. Даже боги не могут предсказать, что случится в будущем». Оно спрятано от нас так же, как и от вас. Но я знаю своих родичей, и потому говорю вам, мои верные слуги, грядет великая битва, последняя битва, после которой из нас четверых богов, снизошедших на эту землю, останется только один. «И пусть это будешь ты!» – заорола фея, кувыркнувшись в воздухе. Игрок Хейген, примите наши поздравления. Вы получаете уникальный титул «Первый легат Тиамат». Данное звание накладывает на вас ряд необременительных, но все же обязанностей, полный список которых вы можете изучить в любое удобное для вас время. Соответствующий свиток уже помещен в ваш инвентарь. Помимо обязанностей вы получаете ряд бонусных наград, а именно Титул «Небесный полководец», титул «Меч Тиамат», уникальный памятный нагрудный знак «Первый легат», портрет со своим изображением на коне и со штандартом для размещения в личной комнате при наличии таковой, шарф цвета небесной лазури с вышитой золотыми нитями надписью «Тиамат победит», Подарочная тарелочка с изображением небесного дворца Тиамат. Памятное кольцо с выгравированной надписью «Первый воин Тиамат». И все? Куча сувенирного хлама и все? То есть я получил кучу проблем, а это точно так, можно даже не читать соответствующий свиток из инвентаря, а в качестве награды мне достался мусор и несколько добрых слов». «Блин, где же я так нагрешил-то? Ну или хотя бы с кем? Может, можно позвонить и извиниться, цветы послать?» «Хорошо сказано, дитя», — согласилась с феей Тиамат. «Так и случится, ведь именно мне отдали свои сердца и души лучшие воины и маги термарка самые сильные, самые смелые, самые преданные, верно же?» «Верно!» – многоголосо громахнул Лук. «Но ты, Хейген, как и было сказано, будешь первым из равных», – продолжила богиня, – «как, впрочем, и твои соратники. Да не обидятся остальные отважные войны на мои слова, но их первых из присягнувших мне я хочу отметить особо. С этого момента клан лохины становится моей личной гвардией. Да!» личной гвардией, опорой моего трона и защитниками моей чести. Игрок Хейген, примите наши поздравления. Клан Линцлохен, лидером которого вы являетесь, получил уникальный статус личная гвардия Тиамат. Данное звание накладывает на ваш клан ряд необременительных, но все же обязанностей, полный список которых вы можете изучить В любое удобное для вас время соответствующий свиток уже помещен в ваш инвентарь, а также инвентарь офицеров клана. Помимо обязанностей и непосредственно клан, и каждый из игроков получают ряд бонусных наград. Клановые награды. Уникальный золотой стяг с изображением богини Тиамат, будучи вооружен на поле боя, дает следующие преимущества плюс 10% к выносливости воинов, плюс 10% к меткости лучников, плюс 10% к скорости восстановления заклинаний. Пока данный стяг помещен в клановое хранилище, в него не сможет проникнуть ни один вор, даже самый умелый. Важно, пока клан единый собран как кулак для удара, Ни один враг не сможет завладеть этим стягом или уничтожить его. Но если в клане поселятся недоверия друг к другу и вражда, то он навсегда исчезнет. Отныне и навсегда для клана Линц Лохины включен режим внезапный подарок от небесной покровительницы. Каждый день среди всех членов клана будут рандомно разыгрываться пять подарков от Тиамат среди которых может оказаться все, что угодно, от небольшой часовой прибавки к характеристикам до сетового предмета. Личные награды. Уникальный титул гвардеец богини, Уникальный титул «Опора небесного трона». Уникальный памятный жетон идущий первыми». Уникальный золотой плащ с изображением тема в доспехах и с мечом в руках. Плюс 5 единиц. Каждый из основных характеристик. Пять божественных жетонов. А тут награды все же получше, особенно клановые. Личные, правда не то, чтобы прямо ахти, но всяко лучше, чем тарелочка и шарфик. Опять же жетонов богиня вон отсыпала. Еще раз повторю, мне дороги все вы, каждый из вас громыхнул над лугом голос Тиамат, «И те, кто выбрал дорогу служения мне, и те, кто столько тысячелетий хранит верность моей дочери, ваша вера, огонь ваших сердец дают мне понять, что я не зря вернулась в свой дом. И знаете, я справедлива. Я не раздаю награды льстецам. Их слова лишь ссор. Я смотрю на дела» и каждый, кто деятелен и упорен, может быть уверен, что его труд не останется незамеченным. Хейген трудится, не покладая рук, и вот награда нашла героя. «Слава богине!» – рявкнул кто-то, и его поддержали остальные. Причем к общему хору присоединились и рыцари, на лук из своей титанической постройки – В их глазах плескалось детское счастье и читалось явное желание прямо сейчас пойти и умереть во имя Тиамат. Богиня тем временем подпорхнула ко мне и шепнула на ушко. ты от чего отчего-то не позвал меня сюда, хоть я и намекнула, что могу сделать тебе такой подарок. Скромность это прекрасно, Хейген, но научись уже верно расставлять приоритеты». «Да, насчет стяга, что я вручила твоему клану. Надеюсь, он поможет вам в поединках на арене, так что я твою просьбу выполнила». Она снова взмыла в воздух, одарила толпу величественным взмахом руки, а следом затем превратилась в золотую молнию, которая ввинтилась в серые тучи, полностью их при этом разогнав. «Секунда» и над нами снова синее небо, в котором сияет солнце. Круто!» Айболитка была первой, кто из лидеров высказал свое мнение. «Правильную мы богиню выбрали все же, нежадную и позитивную». «Ну, поди, знай, что другие боги в подобных случаях раздают», резонно заметил Глен, «но перспективы она обрисовала замечательные, что да, то да». Есть ради чего воевать. «Надеюсь, та битва, о которой она говорила, случится не скоро, буркнул Гедрон. «Жидковаты мы пока для нее». «Жидковаты твоя правда», – согласилась с ним седая ведьма. «Надо что-то думать на этот счет». А вокруг шумили наши соратники, обсуждая явление богини и все, что из этого последовало. Их глобальные проблемы не слишком волновали. Они радовались полученным подарком и предвкушали новые, которые были обещаны за верную службу и личный героизм. Что до меня, я, зная от лучше, чем кто-либо из них, отлично понимал, что это шоу не просто так было устроено. Да, сейчас она каждому дала рубль, но значит это только одно». В будущем богиня рассчитывает с каждого из присутствующих с стрясти десять. Чем-чем об бескорыстием эта гражданка не страдает. «Стяг у тебя?» – протолкавшись ко мне, деловито осведомилась Каролина. «Надо его с собой на арену взять». «Нет», – проверив инвентарь, помотал головой я. «Слушай, он, наверное, в клановом хранилище лежит. В сообщении ремарка на данный счет имелась...» Пусть Амадзес сходит, проверит. И вообще, пора бы уже начать собираться. «Да пойди сейчас кого найди», – отмахнулась Кролина. «Вон народу сколько. Да не переживай, это ненадолго. Сейчас пошумят еще маленько и расходиться начнут». Все так и вышло. Гвалт царил еще минут 10, а потом народ начал потихоньку открывать порталы, ведущие в разные уголки Раттермарка. «Но оно понятно. У каждого есть свои дела. Что до глав планов, так они вообще ушли чуть ли не первыми. Сначала удалился Гедрон, предварительно извинивший за то, что не сможет поболеть за нас на поединке. После отбыли остальные лидеры. Но вот они-то как раз отправились на арену, поскольку не хотели пропустить церемонию открытия боев. Хотя есть у меня подозрение, что не только в ней дело». Наверняка ведь они нам косточки еще в портале перемывать начнут. Да и мы, собственно, на зеленой травке луга особо задерживаться не стали, переместившись за крепостные стены. Как-то так с первых дней повелось, что все серьезные вопросы обсуждались там, на площади у главного входа в замок. Более того, у каждого было свое место – Сайрин, например, сидела на ступенях слева сверху, а Вахмурка предпочитал самые нижние секции лестницы. И только новички, которых оказалось не так уж мало, еще не нашли свое собственное место и слонялись по двору, не зная, куда приткнуться. Стяк и в самом деле обнаружился в хранилище, а Мадзе гордо его вынес во двор, сорвав одновременно и восторженные аплодисменты и дружный хохот присутствующих. Просто вышеупомянутый стяг представлял собой очень и очень немаленькое полотнище, которое то и дело накрывало собой нашего казначея-полурослика. Но выглядело оно красиво, золото тканей ослепительно блестело на солнце а портрет Тиамат, вышитый по центру и меняющий выражение ее лица от доброго к угрожающему, в тот момент, когда стяг начинал колыхать ветерок, добавлял атмосферности. «Вещь!» – веско произнес Слав, даже если рассматривать его просто как флаг, не учитывая все то, что он нам дает. «Однозначно», – подтвердил Шеркон, – «наш предыдущий стандарт был неплох, но этот куда круче». «А самое главное, такого точно ни у кого нет». Вылезла невесть откуда давишня Ильфей Каран, похоже, уже замечательно освоившаяся в нашем клане. «Эксклюзив! Все, как нас с ним на арене увидят, так и сдохнут от зависти». «Триксти, сделай несколько снимков, я как в реал выйду, их в ленту вставлю». И эта красотка устремилась к Камадзе с целью отнять у него наше новое приобретение. «Стоп!» – перехватил я ее по дороге. «Во-первых, это не игрушка и не декорация, это клановый инвентарь. Во-вторых, кто тебя с ним на арене увидит, с чего бы?» «А она идет с нами». Почти пропила мне на ухо «Да-да-да, кто же такого бойца без дела оставит?» «Верно», — не менее ехидно добавил Слав. «Именно такие сокланы, как она, приведут нас к победе не только в этом бою, но и во всей серии поединков. Считай, что мы уже чемпионы». «Именно», — сопила Ран, дергаясь в моих руках. «Лидер, отпусти, мне надо». «Уф». «Знаешь, сколько лайков этот пост соберет?» «Красиво!» Поняв, что эльфийку не остановить, я отпустил ее тонко, подкололи, месть удалась. Но вообще-то это из серии «А ударю-ка я тебя в живот, чтобы он есть не хотел!» «А чего ты ждал?» – уточнил Слав. «Мы там жесткий отбор устраиваем» через тройное решето народ просеиваем а ты вот такую красотку просто берешь и принимаешь и он показал на ранг которая в горделй позе застыла у стяга с которого на меня укоризненно смотрела тиамат надеюсь это единственный сюрприз на сегодня обреченно уточнил я или мне начинать бояться единственный успокоил меня снов да пока не забыл Я нанял ребят из Света Востока. Если Ромал в Селгаре появится, то он от них не уйдет, не сомневайся. Вот только он, сволочь, хитрая и скользкая. Может, туда больше и не сунутся в ближайшее время». «Ничего», – я нехорошо улыбнулся. «Его теперь не только мы и детектив ищем, но и кое-кто посерьезней». «Это кто же?» – озадачился офицер. Поймал, мой взгляд, направленный на флаг с портретом Тиамат и понимающе покачал головой. Ого, ну тогда можно особо не переживать. Итак, все, кто включен в группу, идущую на арену здесь, гаркнула Кролина. «Фрея, ты тут?» «Тут-тут», отозвалась Магесса. «Я вперед не суюсь, боюсь, что вы меня затопчете». «Мы здесь». Загибала пальцы моя заместительница. «Шеркон, Роско, Флаки, Арвальд, Гудвин, Ариадна». «Ариадна, Ариадна». «А, точно, маг огня, мне же говорили, что она в группу вошла». «Однако мы большой упор на магов делаем, я смотрю». «Вон и Тейри к движению подтянули». «Не переборли? «Ладно, Фрея и Сайрин, они источники нашего здоровья, ладно, Ариадна, но Тейри, она же вроде мак воздуха. И самое главное, кто их всех защищать станет?» «Вроде все тут», – закончил расчет Кролина. «Отправляемся, Хейген, доставай свиток перемещения на арену, он у тебя в инвентаре должен лежать».